Была ли она сама наверху этим вечером? Да, как обычно, в 6 часов поднялась наверх задёрнуть шторы. Если не в 6 ровно, то в самом начале 7 часа. Как раз перед тем, как к ним ворвался, сломав калатушку, этот сумасшедший. Она бросилась вниз, чтобы открыть ему дверь. Он же явился с чёрными планами в сердце, будь он проклятый убийца. Томи решил, что с него достаточно. Тем не менее, ему почему-то было жаль Рейли.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 Помнишь, миссис Хэникот сказала, что её сестра перед тем, как подняться к себе, на минуту замешкалась. Эта пауза, то самое время, какое потребовалось Элен для того, чтобы выйти из кухни в прихожую, она на секунду разменилась с убийцей. Но Томми воскликнула Тапинс, а крик это кричал Джеймс Рейли. Кстати, ты заметила, какой высокий у него голос. В моменты эмоционального напряжения многие мужчины кричат женскими голосами.